Александр Конторович. Пепельное небо. За углом дома что-то стукнуло, и я перехватил поудобнее свое единственное оружие — кусок ржавой трубы. Кого еще там черти несут? Подкрадываясь к углу. Тихо. Только ветер посвистывает. Если бы тут сейчас был человек, то он хоть каким-то звуком на себя выдал бы. Нет звуков. Значит, и людей нет. А вот сейчас и глянем. За углом действительно было пусто. Только покачивалась под порывами ветра открытая дверь. Быстрый взгляд. На нанесенном сюда ветром песке никаких следов не видно. Стало быть, никого внутри нет. Это есть гуд. Мне крыша над головой не помешала бы. Усевшись около двери на корточки приваливаюсь спиною к стене, осматриваюсь. Помещение относительно немаленькое, шесть окон, и даже стекла в них почти целы. Если прикрыть дверь, то не будет сквозняка, в таком случае можно и поспать. Впервые за несколько дней высплюсь под крышей, еще бы и на кровати, ну, это уже мечты помещение это совершенно явно не жилое. Интересно, а что тут было раньше? Библиотека. Надо же! Нет, я, супротив книг, ничего не имею. Сам читать раньше любил, до утра, бывало, засиживался. Но вот сейчас я бы ей гастроном предпочел, пусть и даже и сельский. До ближайшего супермаркета отсюда топать. Словом, лучше и не думать даже. Быстрый осмотр помещения ничем меня не порадовал. Разве что около углового окна отыскался графин. Обычный на вид, совершенноя древность. Даже пробка рядышком лежала. Вот и проблема с флягой решилась. Здаровато, правда, будет она, но мне не дожиру. Отыскав в куче хлама несколько подшивок старых газет, притаскиваю с улицы кусок железа. Надо полагать, это еще с довоенных времен тут сохраняется вот и супер читать про героические подвиги на своем рабочем месте тружеников и кошелька я еще когда задолбался над того и не любил в свое время производственных романов и тридцати серийных нудных книжонок про то как тяжко жить очередной донне, окруженный со всех сторон черствыми людьми. Если еще учитывать то, что печаталась вся эта розовая хрень на хорошей бумаге, да зачастую с иллюстрациями, в общем, горит это плохо, и дым дюже вонючий. А мне сейчас согреться надо, так что газеты самое то. Послужат, наконец, чему-то полезному. Костерок получился правильный, и помещение достаточно неплохо прогрелось. Дым вытягивался в разбитое окно, и дышать тоже можно было, вполне комфортно. Нарешено. Здесь и заночую ночую. Поселок, точнее его остатки, судя по всему, брошен, и людей тут нет. Хорошо это или плохо в создавшейся ситуации? Ну, так сразу и не сказать. Жрать хочется, это так. Но вот с какого бодуна... Меня вдруг разносолами кормить начнут. А учитывая то, во что я сейчас одет, вероятность схлопотать свинцовую закуску, которую переварить уже не выйдет, резко повышается. Говорят, в Сибири зэков не трогали и даже помогали. Может быть. Только это, надо полагать, было в какой-то другой Сибири. Во всяком случае, из всех, кто сумел вместе со мной уйти в лес... В живых остался только я один. Последних двоих моих попутчиков завалили еще вчера утром, без каких-либо причин. Просто шарахнули откуда-то из леса, и все. Не присядь и оботинок зашнуровать, так и лежал бы с ними рядом. А в данном случае повезло. Пуля над вошкой почти в притирку прошла. Видать, целился мне стрелок аккурат в брюхо. Но не повезло ему, промазал. Так что я могу пока наслаждаться теплом. А то, откровенно говоря, задолбался я уже под кустом ночевать. Это вам не боевой выход. Там хоть какое-то снаряжение есть. А тут, кроме опостылевшей зэковской робы, ничего не намечается. Поутру надо будет оставшиеся дома просмотреть. Может быть, хоть там какая-то одежда отыщется. А до того времени лучше будет совлом особо не торговать, не так поймут. Раз уж тут всякие такие пуганые да вооруженные. Подбрасываю в костерок очередную порцию газет. Их еще пока достаточно. Ночью не замерзну, тем паче, что уже и так теплеть скоро начнет. Зима, слава богу, закончилась, снега уже не будет. Правда, будет, скорее всего, дождь. Ну, хоть не мокрый снег, и то божий дар. Поудобнее устраиваюсь на ложе, сделанном мной из остатков мебели, и нескольких пачек глянцевых журналов. Ты глянь, однако и сюда эта пакость заползла. Не видно, правда, чтобы тут кто-нибудь эту мутатень читал. Пачки даже не были вскрыты. Надо полагать... Присылали сюда всю эту разноцветную жвачку для мозгов, не иначе, как по разнарядке. Ибо сильно сомневаюсь, что нормальный работящий мужик стал бы всю эту макулатуру читать, кроме как в сортире, хотя жестковато это бумаженция для подобных целей. Читать-то еще можно, а вот организм портить. Отрываю обложку и цветной правда, слегка от времени поблекшей рожей известного правозащитника, вытираю себе сапоги. Ну вот, сбылась мечта идиота. Принес он народу в моем лице посильную помощь. Интересно, о чем думали там, в Москве, рассылая сюда пачками подобную макулатуру? Мол, прочтет народ работящий, да проникнется. Интересно, чем он там по замыслам далеких идиолухов проникаться должен, уж точно не страстью к поголовному насаждению демократических ценностей, скорее уж к немедленному мордобою определенных личностей. Мысленно смотрю на себя со стороны и хмыкаю. Сюрреализм, однако. Целый майор специальных служб, тертый боевик и опер — с немалым стажем военных действий, свернулся на газетной журнальной подстилке и тихонько дрожит от голода и холода. Собрался бы с силами, выстрогал для начала какой-нибудь лук, разжился бы более современным оружием и начал бы мир под себя ровнять. А тут, на те вам, сижу, скорчившись и от банальной простуды зуб на зуб не попадает. «Ага». Строгать-то чем собрался? Нож есть? Да хренушки! Нет у меня ножа. Вилка есть, в полупустом ящике отыскал. Так что? Хоть есть буду, как белый человек. Когда будет хоть какая-то еда. Спросите себя, как такое может вообще быть? Может, как и видите. Я и сам такого исхода, откровенно говоря, не ожидал. А ведь как все начиналось!